«Пожалуйста!» «У меня ничего нет», – пробормотал Логин. Не более чем в пяти шагах от них человек в высокой шапке сел за стол и принялся болтать с другом, а перед ним дымилось блюдо с мясом и овощами. Логин потрясенно смотрел на тарелку с едой, на голодающую женщину. «Логин, пойдем!» Бояз взял его под локоть и поволок прочь. «Но разве мы не должны?» «Ты что, не заметил? Они повсюду!» Королю нужны деньги, и он обирает своих дворян. Дворяне обирают арендаторов, арендаторы – крестьян. И некоторые из них – старые, больные, лишние сыновья и дочери – теряют все до последней нитки. Слишком много ртов надо кормить. Те, кому повезет, становятся ворами или шлюхами, а остальные просят милостыню. Но... Прочь с дороги! Логин рванулся к стене и прижался к ней. Малахус с боязом сделали то же самое. Толпа расступилась, и по улице прошагала длинная колонна людей, направляемая вооруженными стражниками. Там были молодые, почти мальчишки, и очень старые. Все грязные, оборванные, и лишь немногие выглядели здоровыми. Двое сильно хромали и ковыляли вслед за остальными, как могли. У человека, шедшего ближе к голове колонны, осталась лишь одна рука. Какой-то прохожий в немыслимой малиновой куртке поднес квадратный кусочек ткани к своему сморщенному носу, пережидая, пока несчастные прошаркают мимо. «Кто они?» — шепотом спросил Логину у бояза. «Преступники?» — Мак засмеялся. «Они солдаты». «Это? Солдаты?» Логин воззрился на них. «Грязные, кашляющие, хромающие, некоторые босые». «О да! Они идут воевать с Бетодом!» Логин потер виски. «Один клан как-то послал своего самого никудышного из воинов биться со мной в поединке. Его звали Форли Слабейший». Так они показывали, что сдаются. Но зачем Союз посылает своих слабейших воевать? Логин мрачно покачал головой. Они не побьют Бетода с такой армией. Они отправят на войну и других. Бояс указал на другую, меньшую группу. Вон там тоже солдаты. Эти? Он посмотрел на кучку худочаевых янцов, разодетых в яркие костюмы из красной и ярко-зеленой материи, в непомерно широких шляпах. У них имелись какие-то мечи, хотя их вряд ли можно было назвать воителями. Скорее, воительницы. Логин нахмурился, переводя взгляд с одной группы на другую. Грязные оборванцы и разодетые юнцы. Трудно сказать, какая из этих армий страннее. Дверь открылась, звякнул маленький колокольчик, и Логин вслед за боязом вступил в низкий проход под аркой. Малахус двигался позади. После яркого уличного солнца лавка казалась темной, и глаза Логина не сразу привыкли к этому. Здесь, прислонённой к стене, стояли деревянные листы, размалёванные детскими изображениями зданий, лесов и гор. На стойках возле них висели странные одежды, неспадающие мантии, слишком яркие платья, доспехи, гигантские шляпы и корона. Стойку поменьше занимало оружие, богатое из украшенной мечи и копья. Логин шагнул вперед и нахмурился. Это подделки. Ни один клинок не был настоящим. Оружие сделано из раскрашенного дерева, корона из облезающей жести, Драгоценные камни из цветных стекляшек. «Что это за место?» Бояс рассматривал развешанные вдоль стены мантии. «Лавка театрального реквизита», — ответил он. «Что?» «Люди в этом городе любят зрелища, спектакли, комедии, драмы, театр во всех его видах. Эта лавка торгует вещами, необходимыми для постановки пьес». «Они разыгрывают истории?» Логин потыкал пальцем деревянный меч. «У некоторых людей видно...» Очень много времени. Маленький пухлый человечек появился из двери в задней части лавки и с подозрением оглядел Бояза, Малахуса и Логина. «Могу ли я вам чем-то помочь, господа?» «Несомненно», — Бояз шагнул вперед и без затруднений заговорил на простонародном наречии. «Мы собираемся ставить пьесу, и нам нужны костюмы. Как мы поняли, ваша лавка предлагает самые лучшие театральные принадлежности в Адуе». Владелец лавки нервно улыбнулся и покосился на чумазые лица, и заляпанную дорожную одежду своих посетителей. — Это действительно так, но... А, качество, господа, стоит дорого. Деньги — не препятствие. Бояз вытащил раздутый кошель и небрежно кинул на стойку. Кошель раскрылся, и по деревянной поверхности рассыпались тяжелые золотые монеты. Глаза лавочника загорелись огнем. — Ну, разумеется. Что конкретно вы хотели бы приобрести? Мне нужна величественная мантия, подходящая для мага. Великого заклинателя или что-нибудь в этом роде. Разумеется, в ней должно быть нечто мистическое. Затем нам потребуется аналогичное одеяние, разве что не столь впечатляющее для ученика волшебника. И, наконец, нам необходим наряд для могучего воина, принца с далекого севера. Что-нибудь с меховой отделкой. Так мне представляется. Все это я могу дать прямо сейчас. Пойду посмотрю, что у нас есть. Владелец лавки скрылся за дверью позади стойки. «К чему нам такое дерьмо?» — спросил Логин. Волшебник ухмыльнулся. «А, а, «Люди здесь от рождения занимают определенное положение. Есть людины, Они сражаются, возделывают землю и выполняют различные работы. Есть дворяне. Они торгуют, что-то строят и создают, занимаются науками. Есть знать. Они владеют землей и помыкают всеми остальными. И есть королевская семья». Бояз взглянул на жестяную корону. «О, я забыл, для чего она нужна. На севере ты можешь подняться так высоко, как только сумеешь. Достаточно посмотреть на нашего общего друга Бетода. Здесь же все по-другому. Человек по рождению занимает определенное место. И если мы хотим, чтобы нас восприняли серьезно, мы должны выглядеть как люди очень высокородные. В нашей нынешней одежде нас не пропустят в ворота Аргионта». Его речь прервал владелец лавки. Он появился в дверях с охапкой яркой материи в руках. Вот вам мистическая мантия, пригодная для самого могущественного волшебника. Использовалась в прошлом году для роли Иувина в постановке «Конец империи», кажется, на весеннем фестивале. Смею сказать, это одна из моих самых лучших работ. Бояс поднял мерцающее полотнище малиновой ткани повыше к слабому свету и с восхищением стал разглядывать его. Загадочные диаграммы, мистические надписи и символы солнца, луны и звезд посверкивали, серебряными нитями. Малахус провел рукой по сверкающей материи другого абсурдного одеяния, предназначенного для него. «Ты не высмеял бы меня сходу, Логин, если бы я появился возле твоего костра в таком наряде», — сказал он. «Может, и высмеял бы», — поморщился Логин. «А вот здесь у нас великолепный образец варварского одеяния». Лавочник вывалил на стойку тунику из черной кожи, украшенную блестящими медными завитками и обшитую паутиной бессмысленно тонкой кольчуги. Он указал на прилагавшийся к тунике меховой плащ. «Только взгляните! Настоящий соболь!» «Совершенно нелепое одеяние, равно непригодное для защиты и от холода, и от оружия». Логин скрестил руки на груди своей старой куртки.